Она вырвалась из ужасов сна и лежала с мучительно бьющимся сердцем. Горячая духота наполняла спальню, густая и чёрная, совсем как её страх. Она поднялась с постели, оделась, накинула чёрное покрывало и тихо прошла в поминальный покой. Там жили два вечных огня, лелеемых, неугасимых. Она одинаково их берегла. Но один еле тлел, ведь он раз ушёл, ушёл навсегда, и след его затерялся на чёрной дороге. А второй огонь сиял ровно и ясно, потому что другой всегда был здесь. Здесь, за душной стеной раули, Здесь, на тропах горного края. Здесь, в её материнском сердце. А теперь другой бушевал. Огонек превратился в пламя, несмиренные лучи к лампатке факел, рвущийся на ветру. Он проснулся. Она отступила к стене и зажала руками рот. Страх и горе громко кричали в ней, но она зажимала руками рот, не пуская на волю крик. Только жгучие слезы, только боль. Это было недолго, она слишком привыкла к боли. В ее жизни, темный, запертой от людей, были только память и боль и совсем немного надежды. Но надежда была словно хилый росток, что пронизывает земляную глубь и раскалывает самый твердый камень. И надежда шепнула ей: Погоди, может это еще не конец? Может быть, ты что-то сумеешь. Тихо тихо она подошла к огню, и коснулась его рукой. Пламя прянуло от руки, заклубилась, словно смеясь, прикоснулась, не обжигая, и опять отлетела прочь. Словно громкий беззвучный зов, словно зычный беззвучный голос. И она прошептала «Иду!». И она проскользнула, как тень, сквозь запертую дверь рауля, и вбежала по лестнице в башню, Вастас спал, но проснулся, едва заскрипела дверь. Он глядел на нее, и в глазах его золотых, словно у хищной птицы. Удивление стало радостью, а Надежда — тоской. — Брат мой, — сказала она, — мой господин, Торкас в беде, надо ехать. Он покачал головой, и она мучительно сжала руки. «Он в Ланна-Ране, Вастас!» И теперь лицо его было как камень, и в глазах спокойный жестокий блеск. «Тебе обязательно ехать?» «Да, Бог возвратился и хочет его забрать. Я не отдам!» Сказала она, и Вастас кивнул угрюмо. «Собирайся, мы выйдем на рассвете». И опять мотала ее в закрытой повозке. и вокруг лежал чёрный ненужный мир, но теперь в ней не было пустоты, страх и горе, но рядом жила надежда, страх и горе и тёмная смутная радость, потому что я снова увижу его, этот взгляд, где жгучая гордая тьма и упрямая гордая сила, эта горестная насмешка и безжалостная доброта, «Что ты знаешь, Аэна?» — спросил ее Вастас. «Я видела сон», — сказала она. «Тот, кто ушел, смеясь, вернулся в гневе». «Мне снился Торкас», — сказала она. «Он лежал окровавленный на земле, а Бог стоял над ним, охраняя, и вся земля была залита кровью, и горы трупов гнили на ней». «Мне снилось», — тихо сказала она. как вышел из моря огонь, пожирая и землю, и небо. Но Бог сражался с огнем, и огонь отступил. Тут Торкас позвал меня, и я пробудилась. «Брат», — сказала она, — «я в яве видела Бога. Испуганная сном, я пошла в молельню. Огонь бушевал, он был словно факел в бурю. И в пламени я увидела Бога. Он стоял у портика верхнего храма в обличии Торкаса, но это был он. Плащ его был прожжен и панцирь изрублен, а в руке обнаженный меч. «Торкас, мой сын и наследник», — угрюмо ответил Вастас, — «я не отдам его даже Богу». И она подумала, если он жив, если мой мальчик, мой Торкас... ещё не на чёрной дороге. «Завтра я ухожу», — сказал безымянному Ронф. Они сидели вдвоём в уголке темноватой харчевни, где было грязно и тщадно, но зато не бывало чужих. «Отведу караван до горты», — говорил он неторопливо, «а там возьму ещё пятерых и отправлюсь в Заннор за обозом с солью». — Нет, — сказал Безымянный, — останься здесь. — Я человек служилый, должен выполнять, что велят. — Ты должен служить Ланна-Ранну, — ответил он, — а его судьба решится теперь. — И не только его, — сказал он угрюмо. — Может быть, внуки твоих внуков увидят свет, если все будет сделано так, как надо. — Приказывай, господин. просто ответил Ронф. «Мне нужен человек по имени Ваннор. Знаешь его?» «Я слышал о нем, но господин...» «Что?» «Он под покровом предвечного», сказал еле слышно Ронф. «А предвечный мстителен и всемогущ». «Всемогущий мстителен?» Безымянный медленно усмехнулся. И так ужасна была улыбка, что Ронф против воли отвел глаза. «Или одно, или другое, Ронф. Мстительность — это болячка слабых. Ты видел когда-нибудь звезды?» — спросил он резко. «Да, господин, давно, еще когда не женился». «Их нельзя сосчитать, правда, Ронф? А каждый из этих огней такой же мир, как и наш, со своими людьми и со своими богами». «Если предвечный творец всех этих миров, то что ему до человеческих дрязг? Почему он всемогущий лишь здесь, в ланна -Ране? «Я... я не знаю», — ответил Ронф боязливо. «Чего ты дрожишь?» — с усмешкой спросил Безымянный. «Разве Балорцев уносит ночная смерть?» «Нет, пока еще нет». Не «Видишь, он не всевластен даже над вами». «Толиком мужества и капля здравого смысла, и он уже не может вас одолеть». «Мне нужны балорцы», — сказал он Ронфу. «Пока сражаются боги, людям стоит заняться своей судьбой. Если кто-нибудь и выступит против черных...» «Кто?» «Черни ли знать, или кто-нибудь со стороны? Иногда неплохо забыть о вражде. Честный враг надежнее продажного друга». «Ты меня понял?» «Да, господин. Мы выступим за него или просто не станем драться». А к вечеру страх его одолел. Ваннор не был подвержен страхам. Много раз он ходил по краю, по острому, гибельному острию. И случись ему оступиться, он, как истинный ланноранец, рассмеялся бы смерти в лицо. А сейчас он сидит у себя, в тайном логове, известном немногим, в крепком доме, набитом стражей, под защитой самого, и озноб непонятного страха тяжело сотрясал его плоть. И когда без стука открылась дверь и закутанный встал на пороге, страх безмолвным криком взорвался в нем и погас, как лампадка в бурю. Вот и всё. Пришёл его час. Он все равно потянулся к Гонгу, но вошедший сказал равнодушно, «Не трудись, некого звать». «Жаль», — сказал Ваннор, — «я велел бы подать вина». «Проходи», — сказал он, — «садись, или ты убьешь меня сразу». Бог подошел, сел напротив, снял повязку с лица. Он был совсем как тогда. даже еще моложе. Если б не взгляд и не складка губ, он казался бы просто мальчишкой». «Нет», – сказал Бог, – «сначала поговорим». И тень надежды. Может, сумею умолить, перехитрить, обмануть? «Нет», – сказал Бог, – «не мучай себя надеждой. Я не оставлю тебя в живых. Но я предлагаю, как ты когда-то, ответь на вопросы». и получишь лёгкую смерть. Ты ведь помнишь, моя была неприятной. Странно, но в юном лице не было гнева, и в странных давящих глазах только печаль. «И ты поверишь моим словам?» спросил его Ван с усмешкой. «Да, потому что ты его ненавидишь». «Кого?» Можно заставить голос звучать, как обычно, но не спрятать вспотевший лоб, не сдержать метнувшийся взгляд. «Его!» — спокойно ответил Бог. «Я не знаю, как ты его называешь. Он не важный хозяин», — сказал ему Бог. «И не вступился за тебя, хоть служишь ты верно». «Я служу только себе», — ответил Ваннору Грюма. «Я хотел власти, и я ее получил». «Какой?» мягко спросил его бог. Для себя? Для своего храма? В Ланнорани не клянутся предвечным и не просят его ни о чем. Если исчезнет страх, вас всех перебьют, и храм ваш сравняют с землей. А твоя власть в чем, Ваннор? В том, чтобы кого-то убить? Но кого испугает смерть от меча, раз по городу бродит ночная смерть? Я не был так многословен, он раз. «Да», — терпеливо ответил Бог, «я трачу слова и время, а его у меня в обрез. Я мог бы заставить тебя говорить. Немного усилий, и ты мне все выложишь и будешь молить меня о смерти». «Не все рождены палачами», — ответил Ван Норс усмешкой. «Даже меня поначалу тошнило. Тебе же будет еще противнее». потому что я жирен, а это зрелище мерзко вдвойне. Но я, пожалуй, рискну». Бог пожал плечами и сказал. «Как хочешь, Ваннор». И в страшных его глазах уже не было грусти, только острый холодный огонь. «Нет», — сказал ванор — «я пошутил. Боюсь, что я не сумею молчать до конца, а мне не хочется умирать растоптанной тварью. К тому же ты прав». Я его ненавижу. А вот тебя, как ни странно, нет. А что тут странного? Спросил он себя. Я даже немного тебе благодарен. Я, ваннор ничей сын, палач, подручный для грязных дел. Перед смертью чувствую себя человеком. Даст ли больше самая достойная жизнь? Ладно, сказал он. Я не беру в долг. Ты узнаешь все, что захочешь, Но сначала я кое-что скажу. не снисхождение ради, просто я должен это сказать. Это не я пытался схватить Аэну. Мне не надо было ее искать. Я знал, где она. Когда я пугал тебя, это были только слова. Не отдал бы я ему самый чистый цветок ланнарана «И ты ему служишь?» «Да», — сказал Ваннор. «Да». «Но я позволю Вастасу увести Аэну. Я знал, что она родила сына. Целых 15 лет это знал только я, пока он не учуял сам». «С тех пор ты меня и ждешь?» «Конечно», — ответил Ваннор. «Я знал, что ты тоже бог. Последнее дело для смертных — мешаться в распри богов». «Да», — сказал он, — «я его ненавижу. Но если бы пришлось выбирать... Я снова бы выбрал его. Мне лучше быть грязью под ступнями Бога, чем грязью под ногами людей. «Да», — сказал он, — «я вышел из грязи. Я был воришкой, доносчиком, наемным убийцей. Все меня презирали, и сам я себя презирал. А теперь, — спросил он, — «где они, те, что были незапятнанные и благородные? Кто из них попробовал сопротивляться?» Кто из них хоть раз осмелился на то, на что я, мерзавец, осмеливаюсь ежечасно? «Ладно», — сказал он, — «это глупое речо. Наверное, я все-таки люблю ланнаран так же сильно, как ненавижу». «Спрашивай», — сказал он, — «теперь я на все отвечу».